«Ой, какой громадный расчет!» – ужаснулся Кобылкин. «Кто знает, скольких еще ж и з н и будет стоить эта неделя ваших размышлений д да о раздумий!» Колоколинский посмотрел на него, но все-таки отрезал. «Уж как там хотите, о говорить то, что может оказаться вздором, я не буду». «А жив-то он будет?» – спросил он про Ракиту.